Индуцированный переход Окружающий мир сам по себе не деградирует и не становится хуже Мир становится хуже для данного конкретного человека Параллельно с линией жизни, на которую жалуется человек Существуют линии, которые он в свое время оставил И где по-прежнему все хорошо Выражая недовольство, человек настраивается на действительно худшие линии. А коли так, его реально втягивает на эти линии. Рождаясь, человек сначала принимает мир таким, каков он есть. Ребенку просто еще неизвестно, может ли быть хуже или лучше. Но потом приходят неудачи. Человек начинает понимать, что не все мечты сбываются, что другие люди живут лучше, что за место под солнцем надо бороться. Со временем претензий становятся больше, чем надежд. Недовольство и нытье есть движущая сила, толкающая человека к неудачным линиям жизни. Не мир вообще, а ваш мир. Конкретно для вас – Становится тем хуже, чем хуже вы о нем думаете Привычка реагировать негативно настолько укоренилась, что люди потеряли свое преимущество перед низшими живыми существами – сознание Устрица тоже реагирует негативно на внешний раздражитель но человек, в отличие от устрицы, может сознательно и намеренно регулировать свое отношение к внешнему миру. Однако человек не пользуется этим преимуществом и отвечает агрессией на малейшее неудобство. Свою агрессивность он ошибочно интерпретирует как силу. Если вам уже много лет, вы наверняка считаете, что жизнь стала хуже. Однако тем, кто юн сейчас, жизнь кажется прекрасной. Почему же так получается? Может, потому что они не знают, как было хорошо тогда, когда вы были в их возрасте. Но ведь тогда жили люди старше вас, которые точно так же жаловались на жизнь и вспоминали, как было хорошо раньше. Если принять тот факт, что жизнь становится с каждым годом все хуже и хуже Значит мир уже давно должен был просто развалиться на части Все мы живем в одном мире Но мир у каждого свой Один человек смотрит на мир из окна роскошного автомобиля А другой из мусорного ящика Один на празднике весел а другой озабочен своими проблемами. Один видит веселую компанию молодых людей, а другой – развязную банду хулиганов. Все смотрят на одно и то же, но полученные картины сильно отличаются, как цветное кино от черно-белого. Каждый человек настроен на свой сектор в пространстве вариантов, поэтому каждый существует в своем мире. Все эти миры накладываются друг на друга слоями и образуют то, что мы понимаем под миром, в котором живем. Поскольку человек охотнее выражает недовольство и излучает больше негативной энергии, чем позитивной, возникает тенденция ухудшения качества жизни. Представитель старшего поколения и юноша пьют все ту же Кока-Колу. Купаются все в том же море. Катаются на лыжах на склоне все той же горы. Вроде бы то же самое, что было много лет назад. Однако старший уверен, что раньше все было лучше. А для младшего сейчас все просто замечательно. Когда юноша состарится, история повторится заново.